Глава восьмая. Наступает рассвет. Взгляните на фото этих одиннадцати зомби. Четверо из них явно активисты антифа. Это никакое не нападение извне и не вспышка болезни. Это левацкий заговор во всей своей красе. Оставайтесь на чеку. Распространяйте слово. Точнее, два слова. Лживые новости. Пользователь с ником «Командор Кобра» на «Республ» «Заговор», отвечая на вопрос, что самое причудливое вы видели, находясь один. 4 июня. Пайнгроув, штат Пенсильвания. «Ну, типа, что за хрень тут происходит?» — спросил Зиг. «Не знаю», — ответила Шана, барабаня пальцами по грязной приборной панели его «Хонды». Она позвала своего приятеля Зига, разбудила его среди ночи, потребовав, чтобы он побыл с ней. Рассказав ему о том, что происходит, Шана добавила, что, возможно, они не скоро побудут вместе снова. Она не знает. Зик ухватился за такую возможность, потому что Шана ему нравилась. Очень, очень нравилась. Определенно он хотел ее трахнуть. Может быть, он даже ее любил. Фу. Зик не знал, знает ли это Шана, но, о, она знала. Чувак просто не может скрыть такое. Зик постоянно таращился на нее, разинув рот, и делал все, о чем она просила. Чем Шана, наверное, время от времени пользовалась. О, Господи! Они постоянно общались по твиттеру, посылая друг другу сообщения прикольной картинки. Зик всегда был готов выслушать Шану, когда ей требовалось кому-то пожаловаться. Он был ее лучшим другом, так что, пожалуй, он ее любил. Но она его не любила. Слух это не обсуждалось. Зиг склонился к рулевому колесу, у него были длинные жилистые конечности сутулого Слендермена, длинный нос Эдриана Броуди и подбородок Зеленого Гоблина. Когда-нибудь он, вероятно, вырастет из всего этого и станет высоким, смуглым и красивым, однако пока что оставался конгломератом неуклюжих частей, неуклюже слепленных вместе. Зиг протянул Шане палочку с травкой, свой вейп, который он называл жезлом. «Немного волшебства», — предложил он. Шана попросила его захватить с собой травку, что он и сделал, однако сейчас она засомневалась. «Мне лучше сохранить голову ясной». «Блин, правда?» «А я думал как раз наоборот. Не знаю. Дай немного подумать». Машина стояла на обочине старого шоссе номер 443. Позади застыли на стороже сосны, подобные штыкам павших солдат, воткнутые в покрытую мхом землю, обозначая места их упокоения. Впереди капот машина указывала на пустынное в настоящий момент шоссе. Лунатики сюда еще не дошли, однако они направлялись сюда. Если не отклоняться от своего пути, то будут здесь минут через 10-15, Однако сначала появится полиция. Одна полицейская машина ехала перед стадом, другая позади. Шана задумалась, сколько сейчас будет лунатиков. Вчера, после того, как мистер Блеймер встретил свой конец, путников оставалось всего двое. К полуночи к ним присоединились еще шестеро, утром еще трое. Возможно, их число выросло еще больше, хотя происходило это не строго по часам, но в среднем новичок присоединялся каждые два часа. Тот же самый отсутствующий взгляд в никуда, та же самая размеренная, но неумолимая поступь. Опустив руку, Шана помассировала сквозь джинсы икры. Вынуждена идти пешком всю ночь, она измучилась. — Ты захватил мне завтрак? — спросила она у Зига. — Ах, да. Обернувшись, Зиг взял с заднего сиденья маленький пластиковый пакет. Шана извлекла из него три предмета — сэндвич с яичницей и сыром, рогалик с тмином и банку диетической колы. Шана жадно набросилась на еду и питьё. «Э, — Спасибо. Откусив изрядный кусок сэндвича, с набитым ртом пробормотала она. — Не стоит. Некоторое время Зик смотрел, как она ест. — Я сожалею, что с Несси так вышло. Я не хочу об этом говорить. — Ладно. Доев, Шана нашла на дне пакета смятую салфетку и вытерла пальцы. — Ты захватил то, о чем я еще просила? — спросила она. — Я Зик захватил? «Шана, я даже не знаю, не знаешь, захватил или нет. По-моему, это плохая затея. Мне это нужно», — твердо промолвила Шана. «Понимаю. Я не знаю, что это такое, Шана, но ты многое сделала для своей семьи. Тебе пришлось взять на себя роль матери, когда ваша ушла. Может быть, настала пора, ну, просто развернуться и уйти. Пусть этим занимается полиция. Я не хочу, чтобы этим занималась полиция». Зиг уронил голову. «Слушай, если об этом прознает мой папаша, он меня прибьет. Надерет мне задницу так, что у меня неделю во рту будет стоять вкус дерьма. Значит, не захватил». Зиг вздохнул. «Захватил». «Так, отлично». Шана нетерпеливо протянула руки, словно отдыхавшая в траве мошка, разбуженная топотом ног. «Давай, пока нет полицейских». Зик снова обернулся назад и достал другой пакет, коричневый, бумажный. Внутри что-то звякнуло, словно глухой колокольчик. Шана открыла пакет. Ствол у револьвера был короткий, как свиное рыло. Шесть патронов позвякивали овороненную сталь. Туго скрутив пакет, Шана убрала его в свой ранец. «Спасибо». «Будь осторожна. Я не собираюсь им пользоваться. Так, на всякий случай». На случай чего? Я не знаю. На тот случай, если с моей сестрой попытаются сделать то же самое, что сделали с мистером Блеймером. Блеймер умер. Знаешь? Знаю. Что говорят в новостях? Пока что почти ничего. Просто какое-то происшествие в Грэнджере. Зиг помолчал. Но сама понимаешь, социальные сети за это ухватились. Я видел какой-то мусор в Твиттере. Шана не могла забивать себе голову этим, никто ничего не поймет. Потому что это была какая-то бессмыслица, в которой ничего не понимала ни Шана, ни кто-либо другой. Скоро кто-нибудь прибудет на помощь. Прибудет кто-нибудь, кто все объяснит. Однако пока что ей придется действовать самостоятельно. Как раз в этот момент показались мигающие огни приближающегося полицейского внедорожника. Шана поняла, что где-то недалеко следом за ним идут лунатики. — Тебе разрешают приблизиться? — спросил Зик. — Приблизиться к Несси? Нет. — По большей части я иду сзади. — А как ты собираешься спать и, ну, ходить в туалет? — Не знаю, — сказала Шана. — У меня есть спальник, есть немного денег. — Но пока ты будешь спать, они продолжат идти вперед. Как ты их нагонишь? Внезапно Шана ощутила вспышку ярости. — Я не знаю. Понятно? Они не смогут идти бесконечно. Они должны будут... Остановиться или свалиться от изнеможения. Зик открыл был рот, собираясь задать новый вопрос. Как раз в этом заключалась одна из его отвратительных привычек. Вопрос за вопросом. Словно он бас-фит. Новостная интернет-компания, обозревающая широкий спектр тем. От международной политики до телевизионных сериалов и творческих мастер-классов. Однако Шана его перебила. «Там моя сестра. Понятно, я должна...» Мне кажется, долго так продолжаться не будет, и скоро все так или иначе закончится. Эти слова она произнесла почти с нулевой уверенностью. Предложение было основано на одной только надежде. Аж она знала, что реальная основа этой надежды нулевая. А если не закончится, тогда я буду идти до тех пор, пока у меня не отвалятся ноги.